Да здравствуют куры. Именно куры, те самые мокрые курицы символ смешного и нелепого, те самые слепые курицы символ беспомощности, те самые, которых и за птицство не считали. На протяжении многих веков они почти всюду жались в сторонке, а царствовали, представляя куриный род, в основном красавцы петухи. И, естественно, ведь именно петухи были солнечными птицами, именно они были пророками и защитниками, борцами с темными силами или, в крайнем случае, изящными шантеклерами, певцами утренней зари. Однако так было не всегда и не везде. Задолго до того, как эти птицы появились в городах и поселениях Азии и Европы, их уже хорошо знали и ценили жители острова Пасхи, находящегося в Тихом океане. И именно кур, а не петухов. Может быть, островитянам нравилось и пение шантеклеров, но достоинства кур они ценили больше. Не случайно самым ценным подарком у жителей острова считалась курица. Но, может быть, жители Пасхи разводили кур и ели их мясо, хотя есть сведения, что они заботились и об их яйценоскости, не от хорошей жизни. Ведь мясо этих кур, очевидно, было не очень вкусным. А может быть, островитянам оно нравилось так же, как нравилось оно когда-то человеку каменного века. Некоторые ученые считают, что именно тогда началось приручение кур, или, во всяком случае, делались первые шаги в этом направлении. А может быть, это нам сейчас кажется оно невкусным. Да, сейчас известно, что мясо предков наших домашних кур было жестким. Но что это были за птицы, долгое время оставалось неизвестным. Петухи распевали уже чуть ли не по всему миру. Куриное мясо и яйца стали достаточно обычным продуктом, а ученые все еще не знали, кто был предком домашних кур. В восемнадцатом... В начале XIX века, когда всерьез занялись птицеводством, потребовалось выяснить это, чтобы представлять себе каков так называемый исходный материал. Однако все поиски были безрезультатны, хотя ученые знали, правда, предположительно, где искать диких кур. И вот однажды, это было в 1832 году, когда корабль, на котором находилась экспедиция голландских ученых, оказался у берегов Восточной Индии, после захода солнца люди услышали петушиный крик. Он доносился из лесу. Конечно, это мог кричать петух, сбежавший от людей и оказавшийся в лесу. Но никаких поселений поблизости не должно было быть. С нетерпением дождавшись утра, Ученые отправились в лес. Поселение они действительно не нашли, зато встретили в лесу желтоногих, красноногих, зеленоногих, краснозолотых птиц с черными пятнами и полосами, с серпообразными хвостами и красными гребешками. Это и были предки наших домашних кур. Ученые назвали их «банкивскими». Да, мясо у них действительно оказалось невкусным. Яйца они несут лишь два раза в год, и всего по 10-15 штук. Стоило ли ради этого приручать птиц? Некоторые ученые считают, что не стоило. А приручили, а одомашнили этих птиц из-за петухов, из-за их красоты, а позже, когда возникли всевозможные легенды о сверхъестественных способностях петухов, принялись усиленно разводить этих птиц. И действительно, вспомним, именно петухи считались священными, прогоняли злых духов, именно петухи были предсказателями судеб, хотя уже в Риме, как говорилось выше, куры тоже играли не последнюю роль. Именно петухи были певцами утренней зари, будильниками. К этому можно добавить, что петухи издавна служили людям и для развлечений. Речь идет о так называемых петушиных боях. О воинственности петухов люди знали очень давно. Ученые считают, что бойцовые петухи были выведены две с половиной тысячи лет назад. Спартанцы, одержав победу в сражении, приносили в жертву богам боевого петуха. А знаменитый древнегреческий драматург Эсхил вложил в уста героини одной из своих трагедий такие слова «Да не разгорятся их сердца желчью, как у петухов, и да не зародится у моих граждан жажда войны». Римские полководцы брали их с собой в походы, и перед сражением обязательно показывали солдатам петушиные бои, предполагая, что это зрелище вселяет в солдат мужество и стойкость. Петушиные бои были популярны чуть ли не по всему свету. Увлекались ими и в России. Кстати, слово петушиться пошло именно от задиристого и готового немедленно ввязаться в драку петуха. Любители выводили специальные породы петухов, и хорошая бойцовая птица стоила огромных денег. И хоть боевыми драчливыми бывают не только петухи, но часто и куры, их до боев не допускали. Тут безраздельно царствовали петухи. Петухи участвовали и в других соревнованиях, в соревнованиях певцов. В России любителей петушиного пения было особенно много. В селе Юрлова Орловской губернии даже вывели особо голосистых петухов, получивших название Юрловских. Они очень высоко ценились. Наконец, перья. Получив в свое распоряжение петуха, люди быстро оценили его перья. Их использовали в различных ритуальных обрядах. Например, как пишет французский путешественник Пфефер, одно из кочевых племен на Бурнео охраняло себя тем, что вырванные из хвоста петуха перья вывешивали на шесте у опушки леса. Эти перья, считали кочевники, не подпустят злых духов и хищных зверей. Птичьи перья вообще издавна очень ценились, Головные уборы и другие украшения, знаки отличия и пояса существовали у многих народов, а коренные жители Новой Зеландии, маори, изготовляли из перьев птиц целые костюмы. У некоторых народов птичьи перья заменяли даже деньги. В Европе издавна были популярны различные султаны, плюмажи, кстати, кое-что сохранилось и до наших дней. Что же касается украшений именно из петушиных перьев, то они тоже были очень популярны всюду, где имелись петухи, и не только у отсталых народов. Чернышов был в шинели с пушистым седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушинами-перьями. Это написал Толстой в Хаджи-Мурате о наряде военного министра. Петушиные перья действительно красивы. И не случайно богатые люди когда-то держали петухов в своих садах вместе с их ближайшими родственниками фазанами и павлинами, отбирая наиболее красивых по оперению птиц. Выводились даже специальные декоративные породы. Яркий пример тому — японские длиннохвостые петухи анагодори. История этих петухов не очень давняя, ей лет триста. В те времена, когда люди приступили к выведению длиннохвостых петухов, японские феодалы соревновались друг с другом в богатстве, старались перещеголять один другого пышностью. В частности, они всячески украшали копья своих оруженосцев. Один из знатных вельмож по имени Ямануци захотел выделиться особо, и решил украсить копья перьями. Он приказал платить ему дань длинными петушинами перьями и отбирал наиболее подходящие К примеру знатного вельможи последовали другие, и длинные петушиные перья стали очень цениться. Но самое длинное перо петуха тогда было не более метра, поэтому многие птицеводы начали выращивать петухов с длинными хвостами но по настоящему это удалось только крестьянину риза эмону такетти из деревушки кате расположенной километрах в двадцати от города коти на острове Сикоку. давно уже нет феодалов и их оруженосцев с пиками украшенными петушинами перьями а удивительные петухи анагодори настолько удивительные что их называют чудом природы живут до сих пор. и маленький городок каты, ставший центром разведения этих птиц, сейчас известен на весь мир. А ногодоре имеют красный массивный гребень, белую или красную гриву. Чаще всего черно-белый, иногда черно-красный или совсем белый, длинный в несколько метров хвост. Недавний чемпион имел хвост около 11 метров. Название этих петухов переводится так. «О» означает «хвост», «нага» — «длинный», и «дори» — «домашняя птица». Иными словами, «длиннохвостая домашняя птица». Любопытно, что цыплята, а нага ничем не отличаются от обычных. Но едва петушок подрастает, Его сажают на особый насест, который по мере роста хвоста поднимают все выше и выше. Чтобы птица меньше двигалась, ее помещают в специальный ящик. Во время прогулок хвост подвязывают. Но когда перья достаточно отрастают, птицу перестают выпускать. Перья становятся очень хрупкими. Если же птицу требуется перевести на значительное расстояние, для хвоста сооружают специальный футляр если петуха надо перенести на небольшое расстояние хозяин осторожно наматывает хвост себе на руку и на шею как видим достоинство петуха на лицо это и красота и боевитость и пенье и возможно правы те ученые которые считают что куриное племя было одомашнено из-за представителей его мужской половины. Ведь курочки, в общем-то, тихие и невзрачные, не обладают, на первый взгляд, никакими достоинствами. Надо было как-то разглядеть, вернее, угадать их потенциальные возможности. Надо было предвидеть, что со временем под влиянием человека они превратятся в одну из важнейших птиц и будут играть серьезную роль в жизни людей. Могло ли быть такое? Трудно сказать, как вообще трудно сказать, почему человек из огромного числа птиц остановился всего на нескольких. Ведь действительно, если вспомнить, что человек одомашнил всего около полутора десятка птиц, а в сельском хозяйстве использует не более пяти-шести видов, то есть над чем призадуматься. Ну, конечно, кое-что объяснить можно. Человек не стал одомашнивать, например, воробья. Какой толк? Мал, неказист, не голосист. Значит, одна из причин выбора какие-то внешние данные, или точнее, данные сразу бросающиеся в глаза. Вторая причина образ жизни. Выбирались такие птицы, которые способны были бы привыкнуть к новому образу жизни, к размножению в неволе. Например, ясно сразу, что чайки или буревестники не подходили для этого, и морские скитальцы, и питаются рыбой. Эти аргументы выдвигают некоторые ученые, и они, безусловно, верны, но думается не как главные, а как второстепенные. Ведь та же курица, вернее ее дикий предок, и невзрачна и невелика. Вес банкивской курочки не более 500-700 граммов. А гуси, которые тоже были приручены еще в древности, очевидно, даже раньше кур, птицы перелетные, свободолюбивые. Но человек все-таки смог изменить их коренные привычки. Нет, видимо, причины были какие-то другие. Известно, что еще около трех тысяч лет назад в Египте и Восточной Азии царствовали не петухи, а куры. Именно куры, которые были не только одомашнены, но и давали, благодаря особому содержанию и отбору, большое количество яиц. Кстати, уже тогда люди пользовались инкубаторами. Китайцы укладывали яйца в нагретую до определенной температуры микину в особых печах, кангах или в траншеях. Египтяне строили длинные двухэтажные кирпичные здания, инкубатории, где в нижних этажах помещались яйца, причем нередко десятки тысяч одновременно, а в верхних сжигалась солома. Иногда в нижнем этаже разливали воду, чтобы создать определенную влажность. Не имея градусника, Египтяне, тем не менее, довольно точно определяли температуру. Они смешивали масло и сало в определенные пропорции, и точка плавления этой смеси была для них ориентиром. Именно такая температура и требовалась для появления цыплят из яиц. И результаты были отличные. Из 100 яиц выводилось примерно 70 цыплят. Египтяне строго хранили секрет инкубатора, и европейцы узнали о нем лишь в XII веке. Однако христианская церковь категорически запретила даже думать об инкубаторах. Выведение цыплят без наседки считалось колдовством. Но когда в XIV веке итальянцы все-таки попробовали устроить инкубатор, у них ничего не получилось. В Европе появился инкубатор лишь после того, как французский естествоиспытатель Антуан Рене Реомюр изобрел свой термометр. В 1730 году он побывал в Египте и, вернувшись в Европу, сделал первый инкубатор, который назвали бочкой Реомюра. Это действительно была бочка, обложенная навозом. Первый промышленный инкубатор в Европе построили в 1777 году. С этого времени курица стала царицей всех домашних птиц. Сейчас куры составляют 80% домашних птиц в мире. Изменил человек курицу до неузнаваемости. Дикие предки наших кур, как уже говорилось, давали Десять, двадцать, максимум тридцать яиц в год. Теперь есть куры, которые дают в год более трех сотен яиц. Дикие куры весили полкилограмма, современные, выведенные специально на мясо, весят до четырех килограммов. Если же мы вспомним, сколько они дают побочных продуктов, пуха, пера, то перестанем думать неуважительно о мокрых курицах. И скажем про себя, да здравствуют куры, наши нужные, очень нужные и важные соседи по планете.